Глава двадцать вторая Огненный вихрь магии телепортации в последний миг выравнивается, так что мы приземляемся на ноги. Пелена пламени гаснет, открывая золотой кабинет императора. арен Лановет бросается к нему, обнимает крепко. «Даже не думай приносить себя в жертву!» «Мы не собирались!» арен поглаживает её по волосам. Дедуля, сидящий между Видаром и Элоранаром, поднимается, беззвучно произносит «Лера» и снова опускается на сиденье Смотрит на меня с ужасом. Значит, опять оставил семью и вернулся сюда? Или они тоже здесь? Он, Видар и Элоранар, страшно бледны, как на похоронах. Устроившийся в кресле Ленарен постукивает пером по планшету с пестрыми от графиков листами. С ним скромно стоит Эзолон. Чуть склоняет голову. «Приветствую». Растерянно киваю в ответ. Император приподнимается и вновь садится в кресло, нервно поправляет на столе письменные принадлежности, а Санаду смотрит в окно, словно происходящее его не касается. «И правильно, что не собираетесь». Ланабет отступает, расправляет плечи и улыбается немного натянуто. «Мы найдём другой способ». Она встаёт за кресло императора и опускает ладонь на позолоченную спинку. «Быть может, я по-женски предвзято, но Ланабет в этой ситуации выглядит увереннее, спокойнее и твёрже мужа». арен чуть разворачивается. «Лин, как скоро в её не останется магия?» «Я...» — начинает тот... Нарастает гул, дребезжат письменные принадлежности на столе императора, и тот кривит губы, глядя, как чернильница ползёт по столешнице. Дворец вздрагивает. Ленарен сразу отчитывается. Точно спрогнозировать срок я пока не могу. Магия уходит неравномерно. Неравномерное её истечение в разных точках её рана. Но счёт в лучшем случае идёт на месяцы. Печать разрушена на треть, Сейчас от полного раскола её спасает только находящееся внутри тело дракона. Невозможно предсказать, сколько оно ещё продержится. Спину пробирает Мороз. арен накрывает меня крылом, разворачивается к Эзолону. «Что вы точно знаете о безымянном ужасе?» «Я не входил в число посвящённых в дела магической безопасности Нарака». Эзолон сцепляет пальцы. «Знаю» что никому его щит пробить не удалось. Издалека он похож на грозовое облако, ищет магию, чтобы поглотить её. Всё в Нараке устроено так, чтобы ужас оставался возле врат между мирами. Мы почти не колдуем, практически вся наша магия сливается туда, так же, как и содержимое вестников из её и он этим питается. В той же зоне открывают переходы в другие миры, но это очень рискованно, потому что сопутствующие всплески привлекают безымянный ужас. Как можно победить создание, с которым не совладал весь нарак? Как с ним сражаться? С ужасом смотрю в светлые глаза изолона, и уголок его губы нервно дёргается. Он ведь тоже не знает, как бороться с безымянным ужасом. Он лучше нас всех осознаёт непобедимость этой твари. Как он может верить в победу? Или залон не верит, просто пытается сделать хоть что-то? Ленарен поднимает голову. Но саму печать он разрушить не может. Печать в ее ране. Для Нарака она была недосягаема, ведь переход, по которому мы могли достать ее, не открывался, и подойти к ней со стороны ее раны не получалось из-за под «Какие-нибудь характеристики этого существа известны?» — продолжает аран «Безымянный ужас!» Эзелон грустно улыбается. «Это тёмный бог нашего мира. Его боятся, его почитают, от него мечтают избавиться. Но знают о нём только то, что он питается магией и... непобедим». «Он не верит. Эзелон не верит в победу». «Может, Пушинка знает больше?» Оглядываю остальных. Элоранар хмурится. «Твоё мохнатое зверьё ещё и в иномирных монстрах разбирается!» Пушинка материализуется прямо перед ним, практически нос к носу. «Мохнатыми меня интересуюсь!» Элоранар откидывается на спинку дивана. «На поцелуй даже не рассчитывай!» «Ой, ну!» Разворачиваясь, Пушинка пытается заехать ему хвостом по носу, но Элоранар уворачивается. «К хвосту это тоже относится!» От шока он отходит быстро, и вид уж и совсем не похоронный. Император бросает на него растрашенный взгляд и обращается ко мне. «Что твой симбиот знает о безымянном ужасе?» К сожалению, Пушинка сейчас не говорит на человеческом, так что приходится побыть ее переводчиком. Ой, Най был прекрасным миром магии, как и Йоран с Нараком, центром своей собственной системы миров. Магия наполняла все, и цветные океаны, И оранжевое небо оживляло воду, ветер, растения, землю. Жизненная была благоденствием. Но однажды на свинцовом небе расцвёл пурпурный цветок перехода между мирами, и из его бутона вырвалось семя. Огромное, покрытое плотным магическим щитом, оно прорвало в воздух и, пылая, устремилась к океану. Страшный удар сотряс Анаи, гигантские волны в бешенстве поднялись на сушу, губили все на своем пути. Несколько дней вода, земля и воздух стонали от боли. Мы утешали их как могли, взывали к искре магии в сердце мира, спрашивая, что же делать. Нам доводилось сталкиваться с метеоритами и отводить от мира путешествующие звезды. Но на этот раз все было иначе. Почему-то в Анае гасла магия. Едва волнение мира унилось, я и мои сёстры принялись искать пришельца, но тот прятался в цветных волнах. Пока мы метались по поверхности, чужак проник в сердце мира и похитил искру магии. Он разросся, покрылся тёмными облаками, вода, земля и воздух умирали рядом с ним. Она и до этого живой и полной магической силы увидал, а когда мы попытались отнять искру, Пришелец напал, вытягивая оставшуюся в нас магию. Мы отбивались, многие гибли, таяли, растворялись в темных облаках, скрывающих страшного чужака. Я и мои избранные сестры сражались с ним в облаках, когда чужак, воспользовавшись искрой магии нашего мира, открыл переход между мирами. Мы продолжили сражение внутри перехода, пытаясь отбить у чужака искру, но не могли проломиться сквозь его щит. Мы слишком ослабли и когда нас потянуло в одно из ответвлений перехода, не смогли сопротивляться. Нас долго мотало по каналам между мирами, пока, наконец, не притянуло в ее ран. Дедуля подскакивает с дивана. «Так значит, ответвления переходов между мирами существуют и связаны между собой?» «Ученый, это все-таки диагноз». Передаю дедуле ответ пушинки Эти ответвления оттянут друг к другу, как магниты. Они пересекаются, соединяются, разрываются, создавая постоянно меняющийся лабиринт, пробивающий не только пространство, но и время. о — выдыхает дедуля, влюблённо глядя на пушинку. «Кажется, нам есть о чём поговорить». Заметив строгие взгляды остальных, дедушка покашливает. «Извините, сейчас и правда не до этого». Пушинка накрывает лапы подползшего к ней паука-анализатора линарена и отодвигает от себя. «Не время для этого», — строго напоминает император. «Значит, раньше безымянный ужас мог открывать переходы между мирами?» Ленарен трёт подбородок. «Что мешает ему делать это сейчас? Недостаток магии? Печать?» «Эзолон», — Ланабет поворачивает к нему лицо. Через врата между ее и нараком, когда они работали, могли проходить все или, как обычно, только одаренные? Если не ошибаюсь, все. Но это лишь слухи, вратами давно не пользовались. Император вскидывает брови и, сыпив пальцы, облакачивается на стол. Переход между мирами, которым могут пользоваться все, не только одаренные. Это действительно удивительно если он ещё и работал стабильно, а не только в схождении миров. Похоже, Эйоран с Нараком и впрямь были всё равно, что одно целое. Все, кроме уставившегося в окно Санаду, вдруг начинают отводить глаза. Это аран серьёзно на них смотрит. Продолжим выжидать. В голосе арана непривычно жёсткие ноты, каждое слово как каменная плита. И магия просто утечёт, а мы ослабнем. Моё предложение таково. Собираем возле Паттурина армию Эйорана. Магов, механику, разрешаем оружие гномов. Всё, чем можно бить безымянный ужас. И сами уничтожаем печать. Все, кроме Санаду, впиваются в него изумлённо испуганно благоговейными взглядами. В особом восторге Ленарен роняет перо, тут же поднимает его и что-то записывает. «Ой!» Пушинка, поднявшись на задние лапки, передние складывает под подбородком. «Обожаю решительных мужчин», — сообщает мне мысленно. «Он мой», — напоминаю сурово. Дедушка, несколько раз всплеснув руками, выдыхает. «Это безумие. Чистой воды». Раздражение арена проявляется только в ощутимых мной эмоциях. Внешне он собрано спокоен. «Это не безумие». Это единственный способ принять бой на наших условиях. Как только безымянный ужас окажется здесь, отправим в Нарак Сарана с отрядом достаточно сильным, чтобы не допустить запечатывания оврат с той стороны. Эзолон пойдет с ними и попытается уговорить демонов на совместное сражение. Не получится? Будем удерживать переход. Если армия не справится с безымянным ужасом, отведем его подальше и будем эвакуировать неодаренных жителей в Нарак, «Одарённых можно в признанные миры, кого куда получится. Потом запечатаем врата изобретённым демонами способом». От изумления приоткрываю рот. Аарон уже всё продумал и решил. Ланабет вздёргивает подбородком. Она, похоже, таким планом довольна и даже горда. Видар с дедулей переглядываются. «Дерзко». Санаду оборачивается. Вздрагиваю. На белой, как мел, коже... Вокруг ввалившихся алых глаз проступают сетки капилляров. Вена некрасиво вздута на шее, пальцах заострившимися когтями. Что с ним? Почему? Впервые видишь голодного архивампира. Санаду криво улыбается, обнажая выступающие клыки. Причем заострились не только сами клыки, но и зубы рядом с ними. Привыкай. Ему бы в напитанные магии эльфийские леса сейчас. Только не пустят. Холодок прибегает по нервам. Ника? Пока ослабление магического фона сказывается на ней не так сильно. Санадо обращается к Императору. Если это безумное сражение состоится, архивампирам и старшим вампирам потребуются жертвы. Нам придётся собрать каторжников и смертников со всего её рана. У меня округляются глаза они собираются кого то есть перед боем серьезно неплохой план арен лоранар складывает руки на груди но противников у него будет очень и очень много знаю кивает арен займитесь проработкой тактических деталей нам с лерой надо решить один вопрос он сжимает мою руку но я не отвожу взгляда от поджавшего губы императора арен его сын Но согласен ли император ради него вступить в такую битву? Ведь в этом сражении можно потерять весь ее ран. И согласятся ли остальные страны рисковать собой ради нас? Даже я не уверена, что наши жизни стоят целого мира. Ягодицу слегка припекает, будто кто-то приложил горячую руку. «Лера, кто моя избранная?» Эллоранар смотрит сурово. «Учитывая риски для вашей жизни...» Ты не имеешь права скрывать от меня. Элор, сейчас не до этого. Император ударяет ладонью по столу. Нам надо. Мне нужна моя избранная. До встречи. аран убирает крылья, окутывает себя и меня огненным вихрем магии телепортации. Из кабинета императора она, слегка покрутив, выбрасывает в желтую гостиную. Аарон успевает придержать меня, спасая от удара лбом о ножку стола. Влияние на ее ран усиливается. Арен поднимает меня и осматривает. «Бери оружие». Немедля он забирает софы и надевает украшенную искусным цветком перевязь с двуручником. С заглушенным даром видящий я могу увидеть свое оружие во всей роскоши его физической формы. Идеальные пропорции, тончайшие узоры нерукотворной красоты, а лезвие палаша — Совершенное, словно зеркало, это после того, как я рассекающий камни рубила. Маленький пистолет не кажется агрессивным, так и хочется погладить его. «Лера, что случилось?» Рассекающая вздрагивает от волнения, блики пробегают по чешучатой корзинке Эфеса. арен протягивает мне взятую с Афы перевязь. «Поторопись, Лера!» Тут же сам застегивает на мне роскошный пояс, забрав из его рук кобуру, Натягиваю её, объясняя оружию ситуацию. Враги уничтожили печать, защищающую мир от проникновения сюда безымянного ужаса. Он пожирает магию, и скоро... Скоро будет здесь. «Ой, что же будет?» — вздыхает рассекающая. «Будем всех пронзать», — заявляет большой пистолет. Он приятно тяготит руку, и с рассекающей в другой руке я чувствую себя куда увереннее неохотно убирая её в ножны, опронзающего в кобуру. Выпустив сознание на свободу, обращаюсь к маленькому пистолету. «Ты всё ещё сердишься?» — рассекающая бодро предлагает. «Присоединяйся! Твоя помощь будет, кстати!» «Постреляем!» — соблазнительным тоном предлагает пронзающий. «В ожидании ответа маленького пистолета я не дышу», — надежда учащает биение сердца, — «Согласись, согласись, согласись!» «Я не для глупых игрищ!» Низким шипяще шипящерокочущим голосом отзывается маленький. «За этой жизнью поплатиться можно!» Он ответил. «Буду считать это хорошим знаком. Мне сейчас очень нужны добрые знамения. Нам всем нужны!» «Лера, пора!» Арен тянет за руку. «Не скучай без нас!» Неожиданно ласково прошуя и возвращаясь в тело. Развернув к себе Аран заключает моё лицо в тёплые ладони, смотрит глаза в глаза. Лера, сейчас ты мне подыграешь, чтобы не происходило, делай вид, что всё в порядке и ты согласна с моими словами. Хорошо? А если будет опасно, закройся щитом и держись рядом. Аран отпускает моё лицо и сжимает руки. Поняла? киваю. Большой пистолет взбужденно вибрирует в кобуре, хихикает. «Кажется, будет весело!» «Лера, мы не подведем!» — обещает рассекающее овеваемое бедро теплом. Вокруг взвивается золотисто-огненный вихрь. Он основательно нас перетряхивает, скручивает и вверх ногами вываливает в серую пыль. Степной жар тут же припекает в спину. Сильные руки Аарена приходят на помощь. Он поднимает и отряхивает меня и только потом слегка отряхивается сам. Вдали в мариве раскалённого воздуха дрожит огромный город с опалёнными и мятыми стенами. «Арен, что мы делаем в Подтурине?» «Надо разузнать о печати. Будем действовать хитростью. Полетели, быстро. У нас мало времени, а ближе телепортироваться не получается». Он мгновенно высвобождает крылья и приподнимается над землёй, закручивает вокруг себя потоки воздуха, потоки подхватывают и мои распахнувшиеся крылья. Сдымая пыль, мы мчимся к мрачному под Турину. Слева и справа темнеет войска союзников, зомби по-прежнему торчат в земле вокруг города будто поле с капустой. Неприятное ощущение в коже и мышцах накрывают внезапно, несущий нас ветер развеивается. Я больше не могу им управлять, поясняет Аран. Приходится активнее работать крыльями. Нас накрывают громадные тени, бурые и зелёные драконы летят сверху, зависают в воздухе, наблюдая, как мы приземляемся, и заходим в пропахшие дымом коридоры. Красные огоньки глаз выдают притаившихся в отме стражи под Турина. Мы идём на них, мимо них, они не шевелятся. Вдруг големы заражены бездной или что-то задумали. Почему они спокойно нас пропускают? Аарон сжимает мою ладонь, тепло его руки, близость, уверенный стук сердца придают уверенности, с ним можно идти хоть в пекло. Внутренний лабиринт под Туриной изменён боем между культом и големами. Некоторые стены оплавлены или прорезаны, двери заварены или наоборот открыты. Всё воспринимается не таким бесконечным, затягивающим, несокрушимым, как раньше, и пробивающийся сквозь дыры в потолке свет — усиливает ощущение всеобщей разрухи и гибели. «Мрачное местечко», — замечает рассекающая. «Да здесь все надо пронзить, основательно и бесповоротно». Сквозь хитросплетение переходов Аарон целенаправленно двигается к центру города. Останавливается, придерживая меня рукой. Тишину нарушает лишь далекий перестук. «Угрозы я не вижу». Представитель Центрального управления обеззвучно выступает из смежного коридора и застывает в блеклом луче света. Шелестит неживой голос. «Вам выпала честь спасти Эйоран от гибели. И мы с гордостью принимаем эту честь». Арн чуть склоняет голову. «Помня, что надо подыгрывать, усиленно киваю». «Надеюсь, вы шутите», — шипит пронзающий. «Иначе я с тобой разговаривать не буду». «Если они не шутят, с ними никто больше разговаривать не сможет», — резонно замечает рассекающая. Представитель разворачивается к нам спиной. «Идите за мной». Он не оглядывается проверить, следуем ли мы за ним. Может, видит через какой-нибудь глаз на затылке, а может, ему достаточно слышать перестук моих шагов. Сильнее пахнет гарью, машинным маслом. Механические шестиногие стражи неподвижно стоят вдоль стен, жутко горят их алые глаза. Пронзающий недовольно вибрирует в кобуре. «Давай в них постреляем. Они так хорошо стоят, так и хочется пальнуть пару раз». «Веди себя пристойно», — умоляет рассекающая, согревая бедро. «Все хорошо». Арен переплетает наши пальцы и громко спрашивает. «Расскажите, как это будет происходить?» Что потребуется? Мы хотим знать все о ритуале. А он рисковый. Явиться сюда, со мной, и все расспросить. Но что мы будем делать, если големы нападут, а отбиться не получится? Об этом он подумал. Крепче сжимаю его руку. Верю. Я верю, что он все обдумал. А представитель управления, знай, шелестит. «Вам надо. Будет. В драконьем виде» войти в магическую печать. Все остальное сделает она и закрепляющий кристалл. Что за закрепляющий кристалл? Голос арена эхом отдается в почти нетронутом битвой коридоре. Основа печати, в которую под действием магии вплавляются тела дракона и Денеи, чтобы обеспечить долгую генерацию магии их источников. По спине бродит мурашки. Холодно внутри, но голос Аарона ровен. Кто изготавливает кристаллы? Сейчас никто. Их запас хранится в подтурине с древних времён. Какой соблазн! Тянет пронзающий. Но кто их делал? Аарона охватывает нервная дрожь. Он едва сдерживается, чтобы не прижать меня к себе. Мы почти в центре города. «Драконы и их Денея», — безразлично шуршит представитель. «Это первые неудачные попытки создания родовых артефактов. Их использовали для магических изделий, катализаторов, искусственных магических кристаллов. Но после изобретения печати все закрепляющие кристаллы были изъяты и законсервированы в подтурине». У этого города намного более древняя история, чем говорят на занятиях. Рассекающая нагревается сильнее. По-моему, вам пора бежать. Мне тоже так кажется. Кашусь на Аарона, но в полумраке различаю лишь смутное пятно его лица, движение губ. Где хранятся кристаллы? Они под надежной защитой? Культ до них не доберется? Насколько обновлений печати хватит? Представитель бесшумно шагает впереди. «Не бойся, дракон. Кристаллов восемь. Они под надёжной охраной в центре под Турина, и культ не знает их истинной ценности». Неверие, надежда, страх. Волны эмоций накрывают нас, но арен подавляет их, молчит. Представитель останавливается. Сдвинувшаяся пластина пропускает в коридор оранжевый свет, очертивший человеческую фигуру нашего провожатого. Проход выводит на галерею вдоль стен, с которой Видар показывал мне печать. Под золотаным куполом пылают масляные лампы. Огромного кристалла с драконами нет, только растрескавшаяся каменная поверхность на его месте и медные обломки магического символа вокруг. Дюжина големов ползает по дну, медными лентами восстанавливая знак. У троих из них пылают сварочные горелки. Что здесь произошло? сипло спрашиваю я. Пришедшие с подкреплением существа бежали к печати и взорвались, отзывается представитель управления. Сами их тела были бомбами. Но как? шепчу я. Новые технологии, шелестит представитель. Мы были к такому не готовы. Взрывы пробили щиты против стихийной магии. Можете быть спокойны. «Теперь мы знаем о таком варианте, ваша печать будет в безопасности». Сердце будто пронзает иглой. «Надо бежать!» — нервно советует рассекающая. «Только сначала этого жреца, доморощенного, пристрелим!» Пронзающий даже из кобуры чуть вылезает, но я запихиваю его обратно, мысленно приказываю. «Не суетитесь, всему свое время!» В особо крупной трещине вспыхивает отсвет огня, разливается по гладкой поверхности кристалла, печать полностью ушла под землю. Пытаясь ее разглядеть, прижимаюсь к холодным перилам, впиваюсь в них ногтями. «Лера, спокойнее!» — просит аран Он тоже оглядывается. «Какое спокойнее!» — не унимается пронзающий. «Вам действовать надо, причем немедленно, пока вас не закатали». «Позволим самим решать!» Под зал галереей, на которой мы стоим, часть неровных стен отделана исполинскими вставками мутного стекла. Одно такое стекло вытягивают на лебедках, и это — кристалл. Невообразимо громадный цилиндр, в котором хватит места двум драконам. Запасные кристаллы для печати не пострадали, лишь слегка закоптились вместе со стенами. Но гладкость пола рядом с ними говорит о том, что ни один из них не был целью подрывников культа. Только, возможно, это не потому, что основатели культа не знают о их ценности, а потому что знают о ней и сами хотят использовать. Мы ведь не знаем, каким способом Нарак собирается запечатывать здесь безымянный ужас. Держись рядом. Аарон внешне невозмутимо смотрит на кристалл Но внутри, внутри разгорается неистовое злое пламя. «Сюда!» Представитель направляется влево, к лестнице вниз, и мы идём следом. «Вы точно с ума сошли!» — дёргается в кобуре пронзающий. «Я требую немедленно унести меня из этого ужасного места!» Даже если бы арен не предупредил держаться рядом, меня притягивает к нему. Его гневный огонь воспламеняет и мою душу, Сердцебиение учащается, мышцы наливаются силой, зубы. Кажется, у меня отрастают клыки. «Не выдавай себя». арен вскользь касается чешуек на моей руке. «Что ты задумал?» Мысли становятся все тревожнее, но физически я не боюсь, наоборот. «Собираюсь защитить нас». арен обнимает меня за плечи. «Лера, если ты кого-нибудь не пристрелишь, я сделаю это сам». Приходится зажать кобуру рукой. Пронзающий, успокойся, пожалуйста. Всё очень серьёзно. А то я не вижу. Лестница покрыта гарью. Обувь представителя оставляет отпечатки с шестерёнками. Мы шагаем так близко от него, что видно шурупы. На медной маске — застёжку гоглов. Только оказавшись внизу, различаю, что стены под галереей не монолитные К ним... Приникли покрытые матовой гарью шестиногие големы и собранные друг на друге блоки с уставчатыми ответвлениями. аран ты видишь големов-охранников?» «Да». В двери под галереей, с которой мы только что спустились, четырехногие и четырехрукие големы заносят металлические балки. Нам приходится отступить в сторону, осторожно перебиваясь через медные полосы. Под подошвами скрипит пыль и гарь. «Лера!» — неуверенно зовёт рассекающая. «Если вы что-то задумали, пора начинать!» Големы укладывают балки поверх старой печати. Горелки взвывают одновременно, пламенем скрепляя металлическую основу. Новый огромный кристалл тянут к ней. «Лера, пора действовать!» — дёргается пронзающий. «Я боюсь этих странных существ. Они бездушные!» вижу у вас все готово кивает аран лера насчет три прикрывайся щитом раз конечно мы стражи подтурина всегда готовы защищать ее ран два вам следует войти в центр знака и исполнить свое предназначение три магия вырывается из меня будто только этого и ждала Пламенный щит с ревом поднимается вокруг и подергивается рябью, расплывается. Оранжевые языки огня истаивают, устремляются к утопленной в земле печати. Но Аарон этого не видит. С занесенным мечом подскакивает над вытащенным кристаллом и, взмахнув крыльями прямо в воздухе, начинает удар. Изогнутое точно пламя лезвия вспыхивает всеми цветами радуги, удлиняется, разгорается Ослепительно.